Когда он вышел из дома на площадь, впечатление пустоты исчезло. Сквозь тьму и окаменевшие в ней деревья летнего сада видно было тусклое пятно белого здания, желтые пятна огня из-за него и. Город молчал, тоже как бы прислушиваясь к будущему. Ночь была холодная, сырая, шаги звучали глухо, Белые огни фонарей вздрагивали и краснели, как бы собираясь погаснуть. «Где чувства, там трагедии». Все эти люди бессильны, жалки. Что они могут сделать? Они не для трагедий. Андреев понимает трагизм бытия слишком физиологически, кожано. Он вульгаризирует чувство трагического, уродливо опрощает его. Трагическое не может и не должно быть достоянием демократии. Трагическое всегда было и будет достоянием исключительных людей. Он отводил Андрееву место в ряду объясняющих господ, которые упрямо навязывают людям свои мысли и верования. Есть настроения, мысли, есть идеи, совершенно ненужные Ивану Друанову и Тагильскому. Поставив Тагильского рядом с Дроновым, он даже замедлил шаг, чувствуя, что натолкнулся на некое открытие. Оба интеллигенты в первом поколении, так же и Кутузов. Среди объясняющих господ Кутузов был особенно враждебным. Он действует здесь, в Петрограде, и недавно Самгин слышал его речи. Это было у Шемякина, который затевал книгоиздательство и пригласил Самгина для составления договора с фабрикантом бумаги. Уже в прихожей, раздеваясь, услыхал знакомый голос, богатый ироническими интонациями. Кутузов говорил в приемной издателя. Там стоял рояль, широкий ковровый диван, кожаные кресла и очень много горшков с геранью. Кутузов сидел у рояля. За его спиной оскалилась клавиатура. Голова его четко выделялась на черной поднятой крышке, как будто замахнувшейся на него. Кроме его, в комнате находилось еще несколько человек. «Наша армия уже разбита, и мы накануне революции. Не нужно быть пророком, чтобы утверждать это. Нужно побывать на фабриках, в рабочих казармах. Не завтра, а послезавтра революция вспыхнет». Пользуясь выступлением рабочих, буржуазия уничтожит самодержавие, и вот отсюда начнется нечто новенькое. Если буржуазия при помощи военщины, генералов, сумеет организоваться, пролетариат будет иметь пред собой врага более опасного, чем царь и окружающие его. Самгин, наклонясь над столом, следил из за оратором. В Кутузове его возмущало все. Нелепая, демократическая тужурка, застегнутая до горла, туго натянутая на плечах, на груди, придавала Кутузову сходство с машинистом паровоза. А густая, жесткая борода, коротко подстриженные волосы, большое, грубое, обветренное лицо делало его похожим на прасола. Но особенно возмущали иронические глаза, в которых неугасимо светилась давно знакомая и обидная улыбочка. И этот самоуверенный и крепкий голос, эти слова человека, которому все ясно, который считает себя вправе пророчествовать. У пролетариата своя задача. Его передовые люди понимают, что рабочему классу буржуазные реформы ничего не могут дать. И его дело не в том, чтобы заменить оголтелое самодержавие республикой для вязчего удобства жизни сытеньких, жирненьких. Он погладил одной ладонью бороду, другой провел под черепу с олба до затылка. Мне поставлен вопрос, что делать интеллигенции? Ясно, оставаться служащей капиталу. Довольствуясь реформами, которые предоставят полную свободу слову и делу капиталистов Также ясно, идти с пролетариатом к революции социальной Да или нет Третье решение логика исключает, но психология допускает И поэтому логически безнаказанно существуют меньшевики, эсеры, даже какие-то народные социалисты Его слушали молча, и Самгин был уверен, что слушают враждебно. Жена издателя тихонько говорила, «Просто до ужаса, а говорят про него, что это один из крупных большевиков, вроде полковника у них. Муж сейчас приедет, его ждут, я звонила ему». Сказала она ровным, бесцветным голосом, посмотрев на дверь в приемную мужа и, видимо, размышляя, «Закрыть дверь или не надо?». Небольшого роста, но очень стройная, она казалась высокой. В красивом лице ее было что-то детски неопределенное. Синеватые глаза смотрели вопросительно. «Лет восемнадцать», — подумал Самгин, мысленно обругал Шемякина. «Скот». «Почему интеллигенту будет легче жить с рабочим классом?» — спросил кто-то вдруг и азартно. Кутузов ответил... Вот это ясный торговый постанов вопроса. Но я не думаю, что пролетариат будет кормить интеллигентов мармаладом. Но вот что, уже даны технические условия, при наличии коих трудовая, производственная практика рабочего класса может быть развернута чрезвычайно широко и разнообразно. Классовый идиотизм буржуазии выражается, между прочим, в том, что капитал не заинтересован в развитии культуры. Фабрикант создает товар, но немало не заботится о культурном воспитании потребителя товаров у себя дома. Для него идеальный потребитель живет в колониях. Пролетариат хозяин, особенно же наш пролетариат должен будет развернуть широчайшую работу промышленно-технической организации своего огромнейшего хозяйства. Для этого дела потребуются десятки, даже сотни тысяч людей высокой, научной, интеллектуальной квалификации. Вопрос о мармаладе оставляю открытым. — Мармалад? А кажется, надо бы наговорить мармелад, — пробормотала супруга издателя. — Хотите чаю? — предложила она. Люди исчезали из приемной, переходя в другую комнату. Исчезли, оставив за собой синюю пелену дыма. Самгин отказался от чая, спросил. «Этот, который говорил, предлагает издать какие-то книги?» «Да, муж говорит, хоть книги, кажется, уже купил. разпутин большевики, бессарабские помещики», — говорила она, вопросительно глядя в лицо Самгина. Все это поднимается, как будто из-под земли этой... Как ее? Из чего лава? Магма? Да, магма. Ужасно странно все. Она сидела, положив нога на ногу, покачивая левой. Курила тонкую папироску с длинным мунштуком. Бесцветный ее голос звучал тихо и почти жалобно. Я всего второй год здесь, жила в Кишиневе. Это тоже ужасно, Кишинев. Но здесь трудно привыкнуть. Такая противная, злая река, и всем хочется революции. Пришел Шемякин. Он показался Самгину еще более красивым, холеным. Его сопровождал дронов, как бы для того, чтобы подчеркнуть парадность фигуры Шемякина. Снимая перчатки манерой премьера драмы, он весело говорил. «Последняя новость. Полное расстройство транспорта». «Полнейшее!» — прибавил он и взмахом руки начертил в воздухе крест. «Четверть всех локомотивов требует капитального ремонта. Сорок процентов постоянно нуждаются в мелком». Расправляя смятые в комок перчатки, жена осмотрела на него, сдвинув брови. Лоб ее разрезала глубокая морщина, и все лицо так изменилось, что Самгин подумал, ей, наверное, под тридцать. 30... «Там кто шумит?» — приятельски спросил ее дронов. Она ответила. «Писатели и еще один». Она обратилась к мужу. «Этот большевик». «Ага, ну с ним ничего не выйдет. И вообще ничего не выйдет. Типограф и бумажник сбесились, ставят такие смертные условия, что проще сразу отдать им все мои деньги, не ожидая, когда они вытянут их по сотне рублей. Нет, я, кажется, уеду в Японию». «Поезжай», — одобрительно сказал Дронов. «Дай мне денег, я налажу издательство, а ты удались и сиборитствуй». «Налажу дело, приведу Отечество в порядок, телеграфирую. Возвращайся, все готово для сладкой жизни, черт тебя дери». «Шут», — сказал Шемякин, усмехаясь. «Итак, Клим Иванович, беседа о договорах с типографией и бумагой откладывается». «Пойдемте чай пить», — предложила жена. Самгин отказался, не желая встречи с Кутузовым. Вышел на улицу в сумрачный холод короткого зимнего дня. Раздраженный бесплодным визитом к богатому барину, он шагал быстро. Пред ним вспыхивали фонари, как бы догоняя людей. «От кого бежишь?» — спросил Дронов, равняясь с ним. И, сняв котиковую шапку, с головы своей вытер ею лицо себе. «Зайдем в ресторан, выпьем чего-нибудь, поговорить надо», — требовательно предложил он и, не ожидая согласия, заговорил. «В Японию собирается, уедет и увезет большие деньги, бык». Стратонов наковырял денег и на Алтай будто бы лечиться, вероятно, тоже в Японию. Некоторые в Швецию едут. «Ты все о деньгах», — сердито заметил Самгин. «Да-да, я все о них», — Приятно звучат динь-динь-дон-бом по башке. Кажется, опоздал я. Теряют силу деньги, если они не золото. Видел брата? Какого брата? Дмитрия. Не видел? Идем сюда. Вошли в ресторан, сели за стол в уголке. Самгин терпеливо молчал, ожидая рассказа, соображая, сколько лет не видел он брата, каким увидят его. Дронов, не торопясь, выбрал вино, заказал сыру, потом спросил. «Хочешь, Глинтвейн? Здесь его знаменито делают!» Самгин, закуривая папиросу, кивнул головой, спросил, не вытерпев. «Где ты видел Дмитрия?» «Ночевал у меня, Тося прислал. Сильно постарел, очень!» «Вы не переписывались?» «Нет. Что он делает?» Дронов усмехнулся. «Не знаю, не спрашивал». В девятом году был арестован в Томске, выслан на три года. За попытку бежать дали еще два, и в Березов. — Пробовал бежать? — спросил Самгин. Попытка к бегству не совпадала с его представлением о брате. — Ты что, не веришь? — Самгин промолчал. — Спросил твой адрес, и отдал Естественно. — А Тося действует в Ярославле, — задумчиво произнес Дронов. — С большевиками? По-видимому, да. Беседа не разгоралась. Самгин не находил вопросов, чувствуя себя подавленным иронической непрерывностью встреч с прошлым. Дмитрий, бесцветный, бездарный, зачем, брат, мать? Подумалось о том, как совершенно одинок человек. С возрастом даже родовые связи истолевают, теряют силу. Дронов молча пил вино, иногда кривил губы, прищуривал глаза, усмехаясь. Спрашивал вполголоса «Слышишь?» «Да, Самгин слышал». «Я утверждаю, искусство только тогда выполнит свое провиденциальное назначение, когда оно начнет говорить языком непонятным, который будет способен вызывать такой же священный трепет предтайной» какой вызывается у нас церковно-славянским языком богослужений, у католиков — латинским. Это говорил высоким, но тусклым голосом щегольски одетый человек небольшого роста. Черные волосы его зачесаны на затылок. Обнажая угловатый, высокий лоб, темные глаза в глубоких глазницах, желтоватую кожу щек, тонкогубый рот с черненькими полосками сбритых усов и острый подбородок говорил он стоя держась руками за спинку стула раскачивая его и сам качаясь его слушали сидя за двумя сдвинутыми столами три девицы два студента юнкер и широкоплечий атлет в форме ученика морского училища и толстый светловолосый юноша с румяным лицом и счастливой улыбкой в серых глазах слушали нервно негласно прерывая его речь криками одобрения и протеста. «Да-да, я утверждаю, искусство должно быть аристократично и отвлеченно», настойчиво говорил оратор. «Мы должны понять, что реализм, позитивизм, рационализм — это маски одного и того же дьявола, материализма. Я приветствую футуризм, это все-таки прыжок в сторону от угнетающей пошлости прошлого». «Отравленные ею наши отцы не поняли символизма». «И тося где-нибудь тоже ораторствует», — пробормотал Дронов, встряхивая в бокале белое вино. «Завтра поеду к ней». «Знаю, как найти», — сказал он, как будто угрожая. «Интересно рассказывал Дмитрий Иванов», — продолжал он, вздохнув и мешая Самгину слушать. Самгин проглотил последние капли горячего вина. Встал и ушел, молча кивнув головой Дронову. Дмитрий явился в десятом часу утра. Клим Иванович еще не успел одеться. Одеваясь, он посмотрел в щель неприкрытой двери на фигуру брата. Держа руки за спиной, Дмитрий стоял пред книжным шкафом. На сутулых плечах висел длинный, до колен синий пиджак. Черные брюки заправлены за сапоги. Машинист цепщик вагонов. Потребовалось усилие, хотя и небольшое, для того, чтобы подойти к брату. Ковер и мягкие зимние туфли заглушали шаги, и Дмитрий обернулся лишь тогда, когда брат произнес «Здравствуй». Дмитрий порывисто обнял его, поцеловал в щеку и, оттолкнув, чихнул. Это вышло нелепо. Серое лицо Дмитрия покраснело, он пробормотал Извини, одеколон. Чихнул еще два раза и сказал, очень крепкий. Постарели мы, сказал Клим Самгин, садясь к столу, зажигая спиртовку под кофейником. Ничего, поживем, бодро ответил Дмитрий и похвалил, усмехаясь. А ты молодец. Клим Самгин нашел, что такая встреча братьев знакома ему. описана в каком-то романе, хотя там не чихали, но там тоже было что-то нелепое неловкая. «Ну, рассказывай», — предложил он, присматриваясь к брату. Дмитрий, видимо, только что постригся, побрился. Лицо у него простонародное, щетинистые седые усы делают его похожим на солдата. И лицо обветренное, какие бывают у солдат в конце лет в лагерях. Грубоватое это лицо освещают глаза серовато-синего цвета. В детстве Клим называл их овечьими. Место неуютное, тоскливо. Смотришь вокруг, говорил Дмитрий, и возмущаешься идиотизмом власти, их дурацкими приемами гасить жизнь. Ну а затем присмотришься к этой пустынной земле, и как будто почувствуешь ее жажду человека прав. И вроде как бы ветер шепчет тебе, ага, явился, ну-ка начинай. Все еще фантазирует, поэтизирует, подумал Клим. Говорил Дмитрий голосом очень гулким, но шепеляво, мятыми словами, точно у него язык болел. «Как странно говоришь ты», — заметил он. «Это от зубов», — объяснил Дмитрий. «Две протезы вставил в Ярославле. Почти весь заработок истратил на эту реформу. Природные зубы цинга уничтожила. Там насчет овощей слабо, и мясо редкость, даже оленья. Все рыба, рыба». И погода там рыбья, сухопутному человеку обидно На земле болото, сверху дождь, и грибы, грибы. Речка Сосьва — это просто живородный садок. А в сорока верстах — опь, тоже рыбье царство, — говорил Дмитрий с явным наслаждением, прихлебывая кофе. И зачем-то крепко нажимая кулаком левой руки на крышку стола. Он кратко и точно топором вырубая фигуры рассказал о сыне местного купца, капитане Камского парохода, высланном на родину за связи с эсерами. Большой, волосатый, рыжий, горластый, как дьякон, с бородой почти до пояса, с глазами быка и такой же силой, эдакое, знаешь, сказочное существо. Поссорится с отцом, старичком пудов на семь. Свяжет его полотенцами, втащит по лестнице на крышу и, развязав, посадит верхом на конек. Пьянствовал, разумеется, однако умеренно. Там все пьют, больше делать нечего. Из трех слишком тысяч населения только пятеро были в Томске, и лишь один знал, что такое театр, вот как. Дмитрий замолчал, должно быть, вспомнив что-то волнующее. Тень легла на его лицо. Он опустил глаза подвинул чашку свою брату. «Заполняет выдумками пустые года жизни своей», — определил Клим, наливая кофе в чашку, и спросил. «Ну что же этот богатырь?» «Его цинга сожрала в полгода», — ответил брат. «Странное дело», — продолжал он, недоуменно вздернув плечи. «Но я замечал, что чем здоровее человек, тем более жестоко грызет его цнга а слабые переносят ее легче. Вероятно, это не так, а вот сложилось такое впечатление. Прокаженные встречаются там, меряченье нередко. Вообще крайне из веселых. И все-таки знаешь, Клим, замечательный народ живет в государстве Романовых, черт их возьми. Остейки, например, и особенно вагулы. Он долго и с жаром рассказывал о вагулах, о их племенном родстве с мадьярами, о стиках, о ежегодной ярмарке, на которой местные торгаши нагло грабят инородцев. Грабить умеют, да, только этим уменьем они и возвышаются над туземцами. Но жадность у них коротенькая, мелкая, глупая и даже как-то бесцельна. В конце концов, кулачки эти люди ни к чему, дрянцо, временно исполняющие должность людей. Клим Иванович Самгин присматривался к брату все более внимательно. Под пиджаком Дмитрия, как латы, жилет из оленьей или лосиной кожи, застегнутый до подбородка, виден синий воротник косоворотки. Ладони у него широкие, точно у гребца. И хотя волосы седые, но он напоминает студента, влюбленного в Марину и служившего для всех справочником по различным вопросам. «Жил в пустом месте, и вот наполняет его своими измышлениями», — настойчиво повторял Клим Самгин, слушая. «Какие-то одноклеточные организмы без функции», — произнес Дмитрий и добродушно засмеялся. «Это, знаешь, мой титул. Меня наградил им один товарищ в Полтаве, марксист. Я тогда был, помнишь, настроен реформаторски, с большевизмом не ладил, и как-то в споре он мне и сказал, «Знаете вы, Самгин, много, но это бесплодное знание. Оно у вас не функционирует. Материю на костюмчик приобрели хорошую, а сшить костюм не умеете. И вообще, говорит, вы одноклеточный организм, без функции». Возражаю, нет организма без функции. Не уступает. Есть, и это вы. Насмешил он меня, но я задумался. А потом серьезно взялся за Маркса и понял, что его философия истории совершенно устраняет все буржуазные социологии и прочие хитросплетения. Затем Ленин — это, знаешь, крупнейший политический мыслитель. Он замолчал, отмахиваясь от дыма, потом заметил «много ты куришь» и спросил «про тебя, говорят, отошел от партии». Клим Самгин ответил вопросом «кто это говорит?» «Тося, Антонида». «Я никогда не был членом партии, какой-либо, и о политике с этой дамой не беседовал». «Ну, она не дама, нет», — пробормотал Дмитрий, а Клим, чтобы избежать дальнейшей беседы на эту тему, спросил. «Ты знаешь, что Марину убили?» «Да знаю, как же», — Степан сказал. «Так и неизвестно, кто, за что». «Нет». «Любопытно», — в полголоса произнес Дмитрий, сунув руки в карманы пиджака, — и глядя поверх головы брата в окно. За окном ветер, посвистывая, сорил снегом. «Ты ведь семейный?» — спросил Клим. «Нет-нет», — быстро ответил брат, и даже отрицательно потряс головой. «Но, кажется, ты говорил, это не вышло. У нее, то есть у жены, оказалось множество родственников. Дедья, помещики, братья, чиновники, либералы, но и то потому, что сепаратисты». А я представитель угнетающей народности. Так они на меня, как шмели, гудят, гудят. Ну и она тоже. В общем, она славная. Первое время даже грустные письма писала мне в Томск. Все-таки я почти три года жил с ней. Да, ребят жалко. У нее мальчик и девочка, отличнейшие. Мальчугану теперь пятнадцать, а Юле уже семнадцать. Они со мной жили дружно. Он выговорил все это очень быстро, а замолчав, еще раз подвинул чашку Климу и, наблюдая, как брат наливает кофе, сказал «тише» и с удивлением или сожалением. «А я, знаешь, привык думать о тебе как апартийца. И когда в пятом году ты сказал мне, что не большевик, я решил, конспирируешь?» От дальнейшего спас Клима дронов. Он вбежал в комнату так, как будто его сильно толкнули в спину взмахнул шапкой и пронзительно объявил «Сегодня ночью Пуришкевич, князь Юсупов и князек из Романовых, Дмитрий Павлов, убили Распутина». Несколько секунд все трое молчали, затем Дронов, глядя на братьев, стирая шапкой снег с пальто, потребовал «Ну, что скажете, а?» Довольный тем, что Иван явился в неприятную минуту, да еще с такой новостью, Клим Иванович Самгин усмехнулся «Ты кричишь об этом, как о событии мирового значения!» «Любопытно!» — Дмитрий и второй раз произнес это слово в полголоса. Адронов, снимая пальто, обиженно пробормотал. «А что это? Финал передки Ты сообрази, вчера не Распутина, а завтра царя Николая!» Дмитрий, махнув рукой, вынул из кармана брюк серебряные часы без цепочки и, глядя на циферблат, сказал медленно и скучно. Романовых много, всех истребить не успеют. Который-нибудь испугается и предложит Гучковым, Милюковым «Сажайте меня на престол, я буду слушать ваших указаний». Конечно, событие незаурядное, примирительно заметил Клим. Дронов возбужденно потирал руки, подпрыгивал, играл глазами, как бы стараясь спрятать их. Самгин наблюдал за ним, не понимая, чем испуган или доволен Иван дмитрий протянув руку брату сказал мне пора дронов пошел вслед за ним и дал климусом генно время подумать мне следовало сказать ему заходи или что нибудь в этом роде но нелепо разрешать брату посещать брата мы не ссорились успокоил он себя прислушиваясь к разговору в прихожей как же я найду ее спрашивал дронов дмитрий неохотно ответил Я же говорю вам, укажет доктор изаксон Ага. Возвратясь, Дронов быстро спросил, как ты его находишь, а? И раньше, чем Самгин нашел, как следует ответить, Дронов, бегая от стены к стене, точно мышь в мышеловке, забормотал, потирая руки. Я его помню таким скромным. Трещит все, ломается, революция лезет изо всех щелей, революция мобилизует... «Правые левеют. Замечаешь, как влиятелен становится прогрессивный блок?» Слепо наткнулся на кресло, сел и, хлопая ладонями по коленям своим, вопросительно и неприятно остановил глаза на лице Сангина. Этим он заставил Клима Ивановича напомнить ему. «Городской и земский съезды разогнаны, а обыватели рабочие?» «Обыватели революцию не делают, рабочие на фабриках». Дронов, тяжело вздохнув, чмокнул губами. «На фронтах тоже неладно. Дмитрий Иванов почти всю ночь рассказывал мне. Признаки грозные, и убийство Распутина не шуточка, нет». «Чего ты боишься?» — спросил Самгин, усмехаясь. «А я не знаю», — сказал Дронов. «Я, может быть, и не боюсь». Он встал, оглянулся, взял с дивана шапку и, глядя внутрь ее, сообщил, приподняв плечи. «Завтра поеду в Ярославль поглядеть на Тосю. Смешно?» «Не очень». «Да, первая и единственная. Жил я с ней замечательно хорошо. Почти три года, а мне скоро пятьдесят. И лет сорок прожил я унизительно. Не ожидал, что ты заговоришь в таком плачевном тоне», — насмешливо и сухо заметил самгин «Расстроил меня Дмитрий Иванов», — пробормотал Дронов, надевая пальто, — и, крякнув, произнес более внятно, «А знаешь, Клим Иванов, нелегкое дело найти в жизни смысл!» Наконец он ушел, оставив Самгина утомленным и настроенным сердито. Он перешел в кабинет, сел писать апелляцию по делу, проигранному им в окружном суде, но не работалось. За окном посвистывал ветер, он все гуще сорил снегом. Снег шаркал по стеклам, как бы нашептывая холодные, тревожные думы. Да, найти в жизни смысл нелегко. Пути к смыслу страшно засорены словами, сугробами слов. Искусство, наука, политика. Тримутри, Санкта-Тринита, Святая Троица. Человек живет всегда для чего-то и не умеет жить для себя. Никто не учил его этой мудрости. Он вспомнил, что на тему о человеке для себя интересно говорил Кумов. «Его я еще не встретил». Дмитрий нашел смысл в политике, в большевизме. Это можно понять как последнее прибежище для людей его типа, бездарных людей, для неудачников. Обилие неудачников характерно для русской интеллигенции. Она всегда смотрела на себя, как на средство. Никто не учил ее быть самоцелью. Смотреть на себя, как на ценнейшее явление мира. Он сидел, курил, уставая сидеть, шагал из комнаты в комнату, подгоняя мысли одну к другой. Так провел время до вечерних сумерек и пошел к Елене. На улицах было не холодно и тихо. Мягкий снег заглушал звуки. Слышан был только шорох, похожий на шепот. В разные концы быстро шли разнообразные люди, и казалось, что все они стараются как можно меньше говорить, тише топать. У Елены, как всегда, к вечернему чаю гости. Профессор Пыльников и какой-то высокий, тощий, с козлиной, серого цвета бородкой, на темном, точно закоптевшем лице. Елена встретила веселым восклицанием «Слышали о Распутине? Вот это трюк! Знакомьтесь!» Воинов глубоким басом неохотно назвал себя Лысый. Пожимая его холодную, жесткую руку, Самгин видел над своим лицом круглые, воловьи глаза. Странные глаза, прикрытые синеватым туманом. Тусклый взгляд их был сосредоточен на конце хрящеватого длинного носа. Он согнулся пополам, Сел и так осторожно вытянул длинные ноги, точно боялся, что они оторвутся. На узких его плечах — френч, на ногах — галифе. Толстые спортивные чулки и уродливые ботинки с толстой подошвой. Пыльников в штатском костюме из мохнатой материи зеленоватого цвета, как будто оброс древесным лишаем. Он сильно похудел. Размахивая черной в серебре записной книжкой, он тревожно говорил Елене. «Я почти три года был цензором корреспонденции «Солдат». Мне отлично известна эволюция настроения армии, и я утверждаю, армии у нас больше не существует». «Лимона нет», — сказала Елена, подвигая самгину стакан чая, прищурив глаза. В зубах ее дымилась папироса. «Говорят, что лимонами торгует только итальянский посол» итак подскакивая на стуле пыльников торопливо продолжал василий кириллович цензурирует год и тоже может подтвердить есть отдельные части способные к бою но армии как целого нет да сказал воинов качнув головой и сунув палец за воротник френча болезненно сморщил лицо они меня пугают бросив папиросу в полоскательницу обратилась елена к Самгину. пришли и говорят Солдаты ни о чем, кроме земли, не думают, воевать не хотят, и у нас будет революция. «Дорогая, вы шаржируете!» «Нисколько, я уже испугана. Я не хочу революции, а хочу в Париж. Но я не знаю, кому должна сказать, и вы, прошу не делать никаких революций и перестаньте воевать». Она шутила, но Самгин знал, что она сердится. Искусно раскрашенное лицо ее улыбалось. Но глаза сверкали сухо, и маленькие уши как будто распухли, туго налитые фиолетовой кровью. Небольшая, ловкая, в странном платье из разномерных красных лоскутков она напоминала какую-то редкую птицу. «Вы очень мило шутите», — настойчиво прервал ее Пыльников, но она не дала ему говорить. «Вам хочется, чтобы я говорила серьезно?» «Да, будет». Изжав пальцы рук в кулачок, положив его на край стола перед собой, она крепким голосом сказала, «Насколько я знаю, солдаты революции не делают. Когда французы шли на прусаков, они пели, «Мы идем, идем, идем! Точно бараны на бойню! Нас перебьют, как крыс! Бисмарк будет смеяться!» Пересказав песню по-французски, она продолжала, «Так это и случилось! Прусаки вздули их!» Но, возвратясь в Париж, они немедленно перебили коммунаров. «Вот солдат. Вероятно, так же будет и у вас. Будет или нет, увидим. А до той поры я дьявольски устала от этих почти ежедневных жалоб на солдат. От страха предреволюцией, которым хотят заразить меня. Я оптимистка, или, как это называется, фаталистка. Будет революция, значит, нужно, чтобы она была. И чтоб встряхнула вас». «Заставила бы что-нибудь делать для революции, против революции, что больше нравится вам, понятно?» Самгин бесшумно аплодировал ей, так что можно было думать, у него чешутся ладони. «Это не Алина, не выдает себя жертвой и страдалицей». «Да», — уныло начал Пыльников, почесывая висок. «Но видите ли...» Воинов подобрал ноги свои, согнул их, выпрямил поднялся во весь рост и начал медленно, как бы заикаясь, выжимать из себя густые тяжелые слова. Война жестоко обнаружила основное, непримиримое противоречие истории, которое нас учит понимать превратно. Существует меньшинство, творящее культуру, и большинство, которое играет в этом процессе роль подчиненную, механическую, автоматы, физическая сила. Но в то же время Спартак — стенька разин. Почти непрерывный разин. Дикарь, который хочет украсить себя и жену золотом. Только этого хочет. Да, этого. Ницше — гениальный мыслитель. Прометей конца девятнадцатого столетия первый глубоко понял и указал нам ошибочность нашего понимания логики и философии истории. Смысла жизни. Воина всунул за воротник Френча указательные пальцы и, потянув воротник в разные стороны, на секунду закрыл глаза. Он делал это, не прерывая натужную речь. Интеллигент-революционер считается героем. Прославлен и возвеличен, а по смыслу деятельности своей он предатель культуры. По намерениям он враг ее, враг нации, Родины. Он, конечно, тоже утверждает себя как личность, Он чувствует — основа мира, Архимедова точка опоры, доминанта личности, да? Но он мыслит ложно. Личность должна расти и возвышаться, не опираясь на массу, не попирая ее. Аристократия и демократия — всегда это и навсегда. Он шагнул к Елене, согнулся и, опираясь о стол рукою, выдавил на нее строгие слова. «Мы накануне катастрофы, шутить уже преступно». «Даже преступно?» — спросила женщина, усмехаясь. «Даже. И преступное искусство, когда оно изображает мрачными красками жизнь демократии». «Одлинное искусство трагично. Трагическое создается насилием массы в жизни, но не чувствуется ею в искусстве. Колебану Шекспира трагедия недоступна». Искусство должно быть более аристократично и непонятно, чем религия, точнее, чем богослужение. Это хорошо, что народ не понимает латинского и церковно-славянского языка. Искусство должно говорить языком непонятным и устрашающим. Я одобряю Леонида Андреева. — Ну, а я терпеть не могу и не читаю его, — довольно резко заявила Елена. «И вообще, все, что вы говорите, дьявольски премудро для меня. Я не революционерка, не пишу романов, драм. Я просто люблю жить, вот и все». «Я тоже не могу согласиться», — заявил Пыльников, но не очень решительно. И спросил, «А вы, Клим Иванович?» «Когда так часто говорят о Марксе, естественно, вспомнить Ницше». Не сразу ответил Самгин и затем предложил. «Послушаем дальше». Он не мог определить своего отношения к смыслу, сказанного Воиновым, но он почувствовал, что в разное время и все чаще его мысли кружились близко к этому смыслу. Он вспомнил мораль басни «Пустынник и медведь» — «Услужливый дурак опаснее врага». Воинов снова заставил слушать его. Манера говорить у этого человека возбуждала надежду, что он, может быть, все-таки скажет нечто неслыханное — но пока Мистон угрюмо повторял уже сказанное. Пыльников, согласно кивая головой, вкратчиво вмешивал в его тяжелые слова коротенькие реплики с ясным намерением пригладить угловатую речь, смягчить ее. «Кто это?» — тихонько спросил Самгин Елену. Она, глядя на свое отражение в серебре самовара, приглаживая пальцем брови, ответила вполголоса Кажется, земский начальник написал или пишет книгу «Новая звезда», как говорят о балете. Пыльников таскает всяких эдаких ко мне, потому что жена не велит ему заниматься политикой, а он думает, что мне приятно терпеть у себя. Оборвав слова усмешкой, она докончила фразу не очень остроумным, но крепким каламбуром на тему о домах терпимости и тотчас перешла к вопросу более важного характера. — Послушайте, сударь, что же будет с деньгами? Надо бы на покупать золото. Ты понимаешь что-нибудь в старинных золотых вещах? — Нет, Самгин не понимал, но сегодня Елена очень нравилась ему, и, желая сделать приятное ей, он сказал, что пришлет человека, который, наверное, поможет ей в этом случае. — Иван Дронов, я пришлю его завтра, послезавтра. Величественно, как на сцене театра, вошла дама в костюме, отделанном мехом. Следом за ней голеватый студент с бескровным лицом. Дама тотчас заговорила о недостатке съестных продуктов и о дороговизне тех, которые еще не съедены. «Двенадцать рублей фунт!» — с ужасом в красивых глазах выкрикивала она. «Восемнадцать рублей! И вообще покупать можно только у Елисеева!» а еще лучше, в замечательном магазине офицеров гвардии...» Пыльников уже строго допрашивал студента. «Кто ваши учителя жизни? Не персонально ваши?» Студент кротко высоким тенором отвечал. «Наиболее охотно читаются Розанов, Лев Шестов, Мережковский, из иностранцев Бергсон, мне кажется». Воинов вытягивал слова о доминанте личности, снова напоминая самгину речи Кумова. Дама с восторгом рассказывала. «Есть женщина, продающая вино и конфекты из запасов зимнего дворца. Вероятно, жена какого-нибудь дворцового лакея. Она ходит по квартирам с корзиной, и, пожалуйте, конфекты дрянь, но вино отличное. Бордо и бургонь. Я вам пришлю ее». «Этот Андронов Антонов не очень жулик?» — спросила Елена. Самгин успокоительно сказал. «Нет-нет». Воинов гудел. Социалисты прокламируют необходимость растворения личности в массе. Это мистика, алхимия. В помощь ему и вслед за ним быстро бежал бойкий голосок Пыльникова. Возвращение человека назад в первобытное состояние, превращение существа, тонко организованного веками культурной жизни в органическое вещество — каким история культуры и социология показывает нам стада первобытных людей. Клим Иванович Самгин чувствовал себя человеком, который знает все, что было сказано мудрыми книжниками всего мира, и многократно в раздробленном виде повторяется пыльниковыми, воиновыми. Он был уверен, что знает и все то, что может быть сказано человеком в защиту от насилия жизни над ним». Знает все, что сказали, и способны сказать люди, которые утверждают, что человека может освободить только коренное изменение классовой структуры общества. «Дмитрий Самгин — освободитель человечества», — подумал Клим Иванович Самгин в тон речам Воинова, ильникова и усмехнулся, глядя, как студент, слушая речи мудрецов, повертывает неестественно белое лицо от одного к другому. Ему казалось, что люди становятся все более мелкими, ничтожными. Война подавила, расплющила их. В сравнении с любым человеком он чувствовал себя богачом, человеком огромного опыта. Этот опыт требовал других условий для того, чтобы вспыхнуть и ярко осветить фигуру его носителя. Но бесполезно говорить с людьми, которые не умеют слушать, и сами, он видел это, говорят лучше его, смелее. Опыт тяготил, он истлевал бесплодно, и, несмотря на то, что жизнь была обильна событиями, Самгину жилось скучно. Все знакомо, все надоело. Хотелось какого-то удара, набатного звона, тревоги, которая испугала бы людей. Толкнула, перебросила в другое настроение. Хотелось конца неопределенности. Конец как будто приближался, но неравномерно, прыжками. Прыжок вперед и тотчас же назад. В конце ноября Дума выступила довольно единодушно, оппозиционно, но тотчас же последовал раскол прогрессивного блока. Затем правительство разогнало союзы городов и земств. Аппаратом, который отмечал колебания событий, служил для Самгина Иван Дронов. Жил он недалеко и почти ежедневно, утром отправляясь на охоту за деньгами, являлся к Самгину и точно стрелял в него новостями, слухами, сплетнями. Однажды Самгин спросил его, «В конце концов, что ты делаешь, Иван? Деньги? И что же? Ничего. То есть...» — Ну что, то есть? — сердито откликнулся Дронов. — Ну, спекуляю разной разностью. Сорву пяток десяток тысяч, потом с меня сорвут. Игра? Азарт. А что мне еще делать? Вполне приятное и это. Он сильно старел. На скуластом лице, около ушей, на висках явились морщины. Под глазами набухли сизые мешки. Щеки еще недавно толстые, тугие, жидко тряслись. Из Ярославля он возвратился мрачный. «Ну, рассказывай, как Тося?» Глядя в пол, Дронов сказал. «Ходит в худых башмаках, работает на фабрике Махорку. Живет с подругой в лачуге у какой-то ведьмы». Говорил он, дергая пуговицы жилета, лацка на пиджака, как бы ощупываясь, и старался говорить смешно. «Ведьма на пятой минуте знакомства строго спросила меня». «Что не делаете революцию? Чего ждете?» И похвасталась, что муж у нее только в прошлом году вернулся из ссылки за седьмой год. Прожил дома четыре месяца и скончался в одночасье. Хоронила его большая тысяча рабочего народа. Часа два беседовала она со мной. Я мычал разное, и казалось мне, что она меня изобьет, выгонит. Пришла Тося, она потемнела, стала как чугунная а вообще такая же, как была. Подруга курчавая, носатая, должно быть еврейка, интеллигентка. Вокруг них вращается на одной ноге ведьмин сын, весь из костей, солдат, наступал, отступал, получил Георгия. Все единодушны, намерены превратить просто войну в гражданскую войну, как заповедано в Циммервальде. Он замолчал, раскачивая на золотой цепочке карманные часы. Самгин, подождав, спросил, что же говорит Тося? «Вероятно, то, что думает». Дронов сунул часы в карман жилета, руки в карманы брюк. «Тебе хочется знать, как она со мной?» С глазу на глаз она не удостоила побеседовать. Рекомендовала меня своим, как-то так, «человек не совсем плохой, но совершенно бестолковый». Это очень понравилось ведьмину сыну, он чуть не задохнулся от хохота. И, мигая в попытках остановить блуждающие глаза на лице Самгина, он заговорил тише. «Кажется, ей жалко было меня, а мне ее. Худые башмаки. У нее замечательно красивая ступня, пальчики эдки аккуратные, каждый по-своему молодец. И вся она красивая, эх как!» «Будь кокоткой, нажила бы сотни тысяч», — неожиданно заключил он, и даже сам, должно быть, удивился, как это он сказал такую дрянь. Он посмотрел на Самгина, открыв рот, но Клим Иванович нахмурясь спросил. «Алину Телепневу, помнишь, тоже красавица?» «Да, где она?» «Не знаю, была кокоткой, служила у ОМОНа, сошлась с одним богатым уродом, он застрелился». «Черт знает, как это все», — пробормотал Дронов, крепко поглаживая выцветшие рыжие волосы на черепе. «Помню, нянька рассказывала о житии разных преподобных отшельниц, великомучениц. Они уходили из богатых семей, от любимых мужей, детей. Потом римляне мучили их, травили зверями». Клим Иванович Самгин вспомнил рассказанную ему отцом библейскую легенду о жертвоприношении Авраама. Вспомнил себя Дон Кихотом, Адронова Санчо, и докторально сказал, «Всегда были и будут люди, которые, чувствуя себя неспособными сопротивляться насилию над их внутренним миром, сами идут встречу судьбе своей, сами отдают себя в жертву. Это имеет свой термин — мазохизм, и это создает садистов, людей, которым страдания других приятно». В грубой схеме садисты и мазохисты — два основных типа людей. Он замолчал, чувствуя, что сказанное двусмысленно, и отводит его, Самгина, куда-то в сторону от самого себя. Но он тотчас же нашел выход к себе. Поставим вопрос, кто больше страдает? Разумеется, тот, кто страдает сильнее. Байрон, конечно, страдал глубже, сильнее, чем ткачи, в защиту которых он выступал в парламенте. Так же и Гауптман, когда он писал драму о ткачах. Прихлебывая кофе, он продолжал. Необходимо различать жертвенность и героизм. Римлянин курцей прыгнул в пропасть, которая разверзлась среди Рима. Это наиболее прославленный акт героизма и совершенно оправданный акт самоубийства. Ничто не мешает мне думать, что Курция оттолкнул в пропасть страх, вызванный ощущением неизбежной гибели. Его могло бросить в пропасть тщеславное желание погибнуть первому из римлян и брезгливое нежелание погибать вместе с толпой рабов. «Да, — скучно сказал Дронов, — иной раз очень хочется прыгнуть куда-то». «Ничего не понял», — с негодованием подумал Клим Иванович, и осудительно сказал, — «ты, кажется, уже излишне много прыгаешь и бегаешь». Дронов, застегивая пуговицы пиджака, пробормотал, уходя. «В детстве не доиграл. Благородные дети не принимали меня в свои игры. Вот и доигрываю». «Что это он обиделся?» — подумал Самгин и тотчас забыл о нем, как забывают о слуге, если он умело исполняет свои обязанности. Дронов существовал для него только в те часы, когда являлся пред ним и рассказывал о многообразных своих делах о том, что выгодно купил и перепродал партию холста или книжной бумаги. Он вообще покупал, продавал, а также устроил вместе с нагайцевым в каком-то мрачном подвале театрик сатиры и юмора. Заглянув в этот театр, Самгин убедился, что юмор сведен был к случаю с одним нотариусом, который на глазах своей жены обнаружил в портфеле у себя панталоны какой-то дамы. Театр, не просуществовав месяца, превратился в кафе Шантан. Самгин спросил Дронова, что же потерял ты на этом? Нет, Нагайцев потерял, это не первый раз он теряет. Он глупый и жаден, мне хочется разорить его, чтоб он собачий сын в кондуктора трамвая или в почтальоны пошел. Терпеть не могу толстовцев. Дронов энергично и брезгливо потряс головой, а затем спросил, Тебе денег не надо? Зачем? Вообще, у меня много накопилось. Денег скоро много будет, хотят выпустить на миллиард или на два. В деньгах Клим Самгин не нуждался, но очень ценил Дронова как осведомителя. Растрепанный, не с воспаленными глазами, он являлся по утрам и сообщал. Вожаки прогрессивного блока разговаривают с черной сотней, с союзниками о дворцовом перевороте хотят царя Николая заменить другим. Враги становятся друзьями, ты как думаешь об этом?» «Я в это не верю», — сказал Самгин, избрав самый простой ответ. Но он знал, что все слухи, которые приносят Дронов, обычно оправдываются. О переговорах министра внутренних дел Протопопова с представителем Германии о сепаратном мире Иван сообщил раньше, чем об этом заговорила Дума и пресса. «Откуда ты это знаешь?» — спросил он. Дронов, приподняв плечи к оттопыренным ушам своим, небрежно сказал. «Дамы, они мало понимают, но им все известно». Клим Иванович Самгин жил скучновато, но с каждым днем определеннее чувствовал, что уже скоро пред ним откроется широкая возможность другой жизни, более достойной его, человека исключительно своеобразного. Недостаток продовольствия в городе принимал характер катастрофы, возбуждая рабочих. Но в январе была арестована рабочая группа Центрального военного промышленного комитета, а выпущенная 6 февраля прокламация Петроградского комитета большевиков, призывавшая к забастовке и демонстрации на 10 число в годовщину суда над социал-демократической фракцией Думы, эта прокламация не имела успеха. «Все идет правильно. Работает логика истории, разрушая одно, укрепляя другое», — думал Клим Самгин. Но 14 февраля, в день открытия Государственной Думы, начались забастовки рабочих. А через 10 дней вспыхнула всеобщая забастовка, и по улицам города бурно, как весенние воды реки, хлынули революционные демонстрации. Клим Иванович Самгин мужественно ожидал и наблюдал. Не желая, чтоб темные волны демонстрантов, захлестнув его, всосали в свою густоту, он наблюдал издали, из-за углов. Не было смысла сливаться с этой грозно ревущей массой людей. Он очень хорошо помнил, каковы фигуры и лица рабочих. Он достаточно много видел демонстраций в Москве. Видел и здесь девятого января, в воскресенье, названное Кровавым. Он смотрел, как мимо его течет стиснутая камнем глазастых стен, бесконечная, необыкновенно плотная, серая, мохнатая толпа мужчин, женщин, подростков, и слышал стройное пение «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных рабов!» «Хлеба! Хлеба!» Гулко кричали высокие голоса женщин. Иногда люди замедляли шаг, даже топтались на месте, преодолевая какие-то препятствия на пути своем. Раздавался резкий свист, крики «Что там? Долой! Товарищи, смело! Это будет последний и решительный бой!» Хор был велик, пел непрерывно. Самгин отметил, что, пожалуй, впервые демонстранты поют так стройно, согласно, и так бесстрашно открывается ими грозный смысл рабочего гимна. В пятом году, девятого января, не пели. Вероятно, и не могли бы петь вот так. Однако не исключена возможность, что это воскресенье будет повторено. Не исключена. От плоти демонстрантов отрывались, отскакивали отдельные куски. Фигуры, смущенно усмехаясь или угрюмо хмурясь, шли мимо Самгина, но навстречу им бежали, вливались в массу десятки новых людей. Самгин посматривал на тусклое стекла, но не видел за ними ничего, кроме сизоватого тумана и каких-то бесформенных пятен в нем. Наконец толпа исчезала, и было видно, как гладко притоптан ею снег на мостовой. «Новая метла чисто метет», — вспоминал Самгин, направляясь домой, и давал волю мыслям, наивность которых была ему понятна. «Гораздо больше людей, которые мешают жить, чем людей необходимых и приятных мне. Легко избрать любую линию мысли, но трудно создать удовлетворительное окружение из ближних». Дома его встречало праздничное лицо девицы. Она очень располняла, сладко улыбалась. Губы у нее очень яркие, пухлые, и в глазах светилась неиссякаема радость. Она была очень антипатична, становилась все более фамильярной, но Клим Иванович терпел ее. Хорошая работница, неплохо и дешево готовит, держит комнаты в строгой чистоте. Изредка он спрашивал ее, чему вы радуетесь? Очень интересно стало, Клим Иванович. Что, интересно, война? Война прекратится скоро. Это кто же ее прекратит? Рабочие и мужики не хотят больше воевать. Вот как? А кто им позволит прекратить? Ну уж они сами. Ах, вот как. Говорить с ней было бесполезно. Самгин это видел, но радость бытия все острее раздражала его. И накануне 27 февраля, возвратясь с улицы к обеду, он, не утерпев, спросил. «Ну, что скажете? Революция началась, Клим Иванович», — сказала она, но, облизнув губы кончиком языка, спросила. «Верно?» «Возможно. Но не менее возможно и то, что было в пятом году, девятого января. Вы знаете, что тогда было?» «Да, нам читали». «Что читали? Кто и где?» «Внизу, в столовой. Аркаша. Там газета объясняет молодой человек, Аркаша». «Давайте обедать», — строго сказал Самгин.